Москва отдаляла союзные войска от монастыря Святого Николая, где тогда находились вместе Дмитрий и Марина. С разрешением Стеславского поляки прошли через столицу, но Дмитрий и Марина были вовремя предупреждены, и их не удалось захватить. Быстрое отступление спасло их. Но отпадение Сапеги лишило их возможности стоять лагерем под Москвой, и вор с Мариной отступил к Калуге. За ними последовали казаки. Что касается москвитян, сохранивших преданность Дмитрию, то они готовы были по большей части признать Владислава при условии сохранения за ними чинов, полученных ими на службе претендента. Это условие – помешало соглашению, так как Жалкевский не мог заставить бояр подписать его. Со своей стороны Жалкевский сделал крупную ошибку, отказав передать Заруцкому, который мужественно сражался под его началом, при Клушине руководство, присоединившимися к нему или готовыми пристать к нему москвитянами. Пользовавшийся очень большой славой в народе атаман Живо подговорил большую часть своих людей и направился с ними к Калуге, где его ждала романтическая и печальная участь. Поляки и сапеги, напротив, дружно перешли на службу к королю, который обещал платить им жалование. Жалкевский, поняв теперь лучше положение дел, стал торопить, чтобы отправили послов под Смоленск для заключения окончательного соглашения с Сигизмундом. По его мнению, это было прекрасным средством удалить из столицы некоторых подозрительных лиц. С этой целью, льстя В.В. Галицину, он уговорил его возглавить это посольство. Удалось ему включить в посольство и Филарета. Вошли в него также Авраамий Палицын с Захаром Люпуновым, И представители всех сословий, избранные в таком количестве, что посольство состояло из 1246 лиц, сопровождаемых четырьмя тысячами писарей и слуг. Еще одно собрание, маленький собор, эманация Большого собора, которому приписывали избрание Владислава. Наказ, подробно выработанный для этих выборных, занимает 85 страниц убористого шрифта. Он настаивает, главным образом, на следующих пунктах. Владислав должен перейти в православие, в самом лагере под Смоленском, до того, как отправится в путь к Москве. По восшествии на престол он должен отказаться от всяких сношений с папой, в религиозных вопросах. Жениться он должен в Москве, на православный. Король со своей стороны должен снять осаду со Смоленска и возвратиться в Польшу. В крайнем случае, переход царя в православие выборные могут отложить до приезда его в Москву. Лишь бы он прибыл туда по возможности скорее. Чтобы дать королю залог своей искренности, бояре согласились В то же время на то, чтобы бывший царь Шуйский и его два брата были отправлены в Польшу. Так как Гермаген не признавал действительным насильное пострижение бывшего государя, эта предосторожность казалась полезной. Однако, из опасения, что москвитяне сочтут, это оскорблением, Василий Иванович и его родные были предварительно из столицы удалены и помещены. Вблизи границы. Эти меры временно облегчили политическое положение. Но положение военное оставалось внушающим опасение. Дмитрий укрепился в Калуге и набирал новых приверженцев из соседних областей. Чтобы обуздать его, Жалкевский не нашел другого средства, кроме того, что послал в северскую землю загадочного старосту. У Святского, с несколькими людьми и десятью тысячами рублей московских денег, чтобы нанять других. Расхищение московских сокровищ начиналось. Но, прибыв к месту назначения, двоюродный брат великого канцлера Литовского, очевидно, получил от последнего другие инструкции. Немедленное замерение страны вовсе не согласовывалось с планами короля, которого в этом случае можно упрекнуть в нечестности, но нельзя отрицать, что он проявил много деловитости и проницательности. Сигизмунд ясно понимал, что лишь страх перед двором дал Польше наиболее решительных сторонников в Москве. Уничтожить сейчас же это пугало было бы большой неосторожностью, и Ян Сапега, получил секретное предписание не только щадить Дмитрия, но в случае нужды оказать ему и поддержку. Со своей стороны страну опустошали остатки Тушинской армии, казаки и поляки под предводительством Лесовского и Просоветского, тоже очень предприимчивого начальника, и неизвестно даже было доподлинно, кому служили они. Наконец, шведы со времени избрания Владислава, обратившиеся из союзников во врагов, завладели Ладогой и пытались захватить врасплох Иван город, сохранивший преданность Дмитрию. Расположившись под Москвою лагерем со своей маленькой армией, Жалкевский чувствовал себя в очень большой опасности. Однако он не дерзал ввести поляков в громадный город, где можно было ожидать возмущения фанатичных элементов, как только станет известно, что Сигизмунд думает воссесть на престол вместо своего сына. Но именно это опасение и побудило бояр признать милостью то, что раньше они считали оскорблением. Они предались полякам. На поляков они возлагали задачу защитить их от общей опасности. Гетман уступил с большой неохотой. Он надеялся, что король присоединит к нему малочисленное, но превосходное войско, которое ничего путного не делало под Смоленском. К несчастью, Сигизмунд, со своей стороны, ждал вовлечения всей Польши. Но Польша, несмотря на все просьбы, ходатайства и мольбы не двигалась. Она не хотела ничего не видеть, не соображать. В последний раз, перед роковым часом, когда она должна была покорно подчиниться завоеванию, ей был предоставлен случай проявить свое просветительное и военное могущество и даже со всеми шансами на успех, как признает один из самых выдающихся русских историков. Она не захотела. У нее не хватало уже ни духу, ни рассудка. Она предоставила своему королю, по следам нескольких отважных авантюристов, искать приключений и одному добиваться недостижимой цели. В феврале 1610 года Сигизмунд принужден был продать или заложить свои драгоценности. Обескураженный, несмотря на события под Клушином, Неуверенный в возможности воспользоваться плодами этой победы, он все более и более упорно цеплялся за мысль, что снять осаду со Смоленска значит выпустить добычу, погнавшись за тенью. Во всяком случае, если удастся взять эту крепость, ему не опасно будет возвратиться в Краков с пустыми руками и подвергнуться там гневу своих грозных подданных. И как подданные покинули своего короля, так он покинул своего гетмана. И Жалкевскому опять пришлось брать смелостью. Это был страшный опыт. При первом известии о вступлении поляков в Москву все колокола зазвонили. Мятеж снова готов был вспыхнуть. Испуганные бояре просили подождать, и Жалкевский предложил расположить свои войска в предместьях. Но это было еще хуже. В пригородах Москвы находилось множество монастырей, предназначенные для самого Жалкевского и его главного штаба Новодевичий монастырь, был женский, монахини всполошились, Гермоген вознегодовал. Кроме того, поляки, особенно Тушинские, тоже не были довольны таким расположением. Все еще в ожидании обещанного жалования они терпеливо ждали, лишь в надежде добраться поскорее до Кремля и его сокровищ. Надо было лазить со всеми этими мятежными элементами. Бояре старались умиротворить толпу и внушить патриарху более правильное понимание положения дел. «Если Жалкевский уйдет», «Нам останется только последовать за ним, чтобы спасти наши головы!» кричал ему Иван Романов. И так как старый патриарх упорно стоял на своем, Мстиславский сказал ему, наконец, грубо, «Нечего попам мешаться в государственные дела!» В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года Поляки тихо проникли в сердце столицы, заняли Кремль и два центральных квартала, Китай-город и Белый город. Расположились они также и в Новодевичьем монастыре, несмотря на возмущение монахинь.